Глава 173 Битва в окружении, часть 4. Закрыв глаза, он рассмеялся. Взгляды всех собравшихся были прикованы к нему. Новоприбывший прокашлялся и заявил! Кх -кх -кх! А, подслушиваете, да! И затем он выпрямился и обратился к армии, стоявшей перед ним. Вы знаете! Он развел руки, и в этот момент из его тела вырвалась темная аура. Его глаза стали злыми, а его фигура начала покрываться дымкой. С течением времени запах человека становится все глубже и глубже. А затем тот, кто взял контроль над телом человека, начал все больше проявлять себя. Это было великое зло, которому было даровано тело в обмен на его силу. Странный странной текучей он приблизился к имперским войскам. «Мой контрактор говорит, что люди похожи на вино!» Улыбнувшись, произнесло «оно». Солдат, встретившийся с ним взглядом, бросил оружие. Он инстинктивно почувствовал, что его силы и боевой дух упали до самого минимума. Напротив стояло существо, которому он не мог противостоять ни при каких обстоятельствах. На его веке упала чёрная завеса, а зрение размылось. «В таком случае я...» Ощущение пространства перевернулось. Солдат даже не понял, как упал на землю. Все его чувства были заперты в непроницаемой тьме, и лишь кошмарный голос доносился до его ушей. «Я винтажное вино! Демон-демогаргон!» Внезапно мертвые восстали. Крок-то знал, что это работа Железного, человека, который когда-то уже помог ему. Он перешел во власть демона и с причудливым смехом набросился на имперских. Увидев войска оживших мертвецов, войско Империи заколебалось, однако эта сила мало помогла. Для того, чтобы взять контроль над ситуацией, в дело тут же вступили маги. Они использовали заклинание изгнания нежити, чтобы превратить ее в прах. Правда, мощь демогаргона была настолько высокой, что под действием этой магии нежить просто ослабевала. Самая большая проблема крылась с другом. Материал слишком мелко нарублен. И заключилась она в трупах убитых крокт и андра солдат. Они были изрублены на такие куски, что их попросту невозможно было воскресить. Невежественный орк, гневно воскликнул демогаргон. Но ну, извините, вскоре имперская армия восстановила самообладание и атаковала демогаргона. Его быстро окружили солдаты и рыцари, и злобный демогаргон начал убивать их голыми руками. Он размахивал кулаками и рассеивал во все стороны тьму, но как бы ни был силен демон, ему было непросто проявить все свои способности. И вот спустя какое-то время он тоже оказался полностью окружен. подходите, мерзкие людишки почему вас так мало! «Я — белый рыцарь правосудия Андре! умрите! тоже прокричал Андре. Возобновил сражение и Крокта. Не прекращая смеяться, он опускал и опускал свой клинок на головы имперских рыцарей. Он уже должен был упасть под натиском такого огромного количества противников, но теперь у него появилось два помощника. И они оба были достойны того, чтобы сражаться одновременно с сотней рыцарей. Лицо Роммеля перекосилось. Ромель! вновь возвал к нему Крокта. «Тебе от меня не скрыться!» Затем Морк шагнул вперед и раздался звук, похожий на взрыв. Из его тела поднялась страшная аура, которая со взмахом двуручного меча обрушилась на рыцарей. Рыцари уже привыкли к технике владения мечом Крокты и знали, что противостоять подобной атаке было не так просто, как раньше. Тем не менее, Крокта тоже устал и воздерживался от взрывных атак. Многочисленные раны причиняли ему боль. Поле битвы по-прежнему было невыгодным, Дондатор находился в тылу, но из-за разницы в численности даже Дема приходилось обороняться. Крокта вновь почувствовал, насколько безрассудно это сражение. Крокта поднял свою силу и уставился на Роммеля. А лучший способ выиграть против стольких врагов убить их лидера. Кроме того, Роммель был ключевой фигурой, поскольку именно он контролировал имперскую армию силой Мастер войны. Его потеря значила бы больше, чем смерть любого другого командира. Крокта понял, как ему подобраться к Ромелю, и принялся орудовать своим клинком, однако Роммель продолжал спокойно руководить войсками. Он организовал эффективную формацию, способную сдерживать натиск Крокта Андрея Железного, а Андрей был заблокирован Бетрингом и Блуна, в то время как Железным занялись маги. Крокта же был окружён рыцарями. Когда Крокта шагал вперед, Авангард отступал назад, мелкие атаки постепенно понижали его выносливость, Крокте было совсем непросто. Кроме того, вот-вот должен был пасть Андре. Бетринг, Блоуна и некоторые другие солдаты продолжили насидать на Белого Рыцаря. У Андре не было такой же огромной боевой силы, как у Крокта или Демагаргона. Благодаря своим практическим навыкам, он обладал большей мощи, чем обычные игроки. Но за определенные пределы он тоже выйти не мог. Крокта посмотрел в небо. Вороны были тут как тут. Атака Бетринга зацепила руку Андре. Отчего белый рыцарь вынужден был опустить свой меч. Затем нанес удар Блуна. Андре едва удалось избежать его. Тяжело дыша, белый рыцарь заозирался по сторонам в поисках своего меча. Где-то вдалеке он увидел Роммеля, а затем накинул взглядом поле боя. Возможно, все происходящее будет транслироваться. Его появление удалось на все сто так что Андре нельзя было терять марку до самого конца сражения. Он должен подчеркнуть свой статус белого рыцаря. «Вы трусы и глупцы!» — прокричал Андре. «Ты что, собираешься говорить такие же глупости, как этот орк? Тем, кто скоро умрёт, всегда свойственно говорить громче!» Расмеявшись, парировал Блуна. Тем не менее, его голос был сбивчивым. Заявление Крокта шокировало его. Блуна всегда гордился тем, что носил звание рыцаря. Он считал, что действует правильно. Однако, стоя перед орком по имени Крокта, он потерял всю свою уверенность. Блуна смотрел на Крокту, который вышел против целой армии, вооруженной одной лишь верой. Скорее-то, Крокт оказался настоящим рыцарем, а не они. Более того, убивая их, Крокт от души смеялся. Этот смех был вызван наслаждением от процесса убийства, но от понимания того, что каждый взмах его меча убирает из этого мира хоть немножко несправедливости. Блуна кивнул и бросился к Андре вместе с остальными воинами. Утомленный Андре обнаружил появившуюся брешь, но атака Блуна не позволила ему проникнуть в нее. Андре попытался избежать удара, используя акробатические движения, но его раны были слишком глубокими, и Белый Рыцарь упал на колени. «А теперь повтори, что ты там говорил!» Андре попытался было ответить, но Блуна ударил его мечом, и Белый Рыцарь упал. «Я слушаю! Траслевые и глупые сволочи!» Блуна замер. «Вы только порочите рыцарское звание отброса!» Блуна медленно развернулся. Андрей находился в таком состоянии, что попросту не мог говорить «Трусливые глупые сволочи!» Белуна замер. «Вы только порочите рыцарское звание отброса!» Белуна медленно развернулся, а находился в таком состоянии, что попросту не мог говорить. Впрочем, это действительно говорил не он. Голос доносился сбоку. Белуна и рыцари обнаружили, что рядом с ними стоят какие-то четыре человека. Неизвестная группа. Они стояли плечом к плечу, сложив на груди руки. От появления незнакомцев лицо Блуна перекосилось. Это было уже в третий раз. «А вы еще кто такие?» «Мы?» – переспросил мужчина, стоявший в крайнем левом углу. «Ты спрашиваешь, кто мы?» А затем продолжила говорить женщина, стоявшая рядом с ним. «Мы дадим тебе ответ!» «Рыцари, которые утратили свое достоинство, пусть наши имена сотрут с вас эту грязь!» произнес следующий человек. «Мы те, кто выступает за справедливость! Мы могущественные F4!» Заявил мужчина справа, взмахнув своим блестящим мечом. Они были лучшими ролевыми игроками, которые объединились с Кроктой, Железным и Братством Орков-игроков в шахматном лесу. И вот F4 появились вновь. Боб, отыгрывавший роль воина, поднял свой сияющий клинок, внимательно глядя на своих врагов. Он ждал этого момента. После событий в шахматном лесу товарищи долго путешествовали по миру старейшины, но с того времени так и не смогли вновь почувствовать острые ощущения. Они хотели, чтобы та жаркая битва повторилась вновь. Поначалу Боб просто хотел заполучить свиток ускорения и присоединиться к Орку, однако он не был уверен в разумности этого поступка. Поэтому он решил какое-то время понаблюдать за ситуацией, и круг то его не разочаровал. Он не был таким ролевым игроком, как они, он был настоящим воином, Боба сильно взволновало то, что сказал Крокте. Но это было еще не все. Он чувствовал, что весь мир пребывал в восторге от слов Крокте. «Воин не предаёт веры!» Разве он хоть раз видел тех, кто боролся за свою веру? «Воин не преследует слабых!» «Кто будет рисковать своей жизнью ради слабых?» «Воин не нападает на безоружных!» Это был мир, где люди были готовы при первой возможности ударить друг друга в спину. «Воин не терпит несправедливости!» Для большинства людей вся жизнь была процессом свыкания с несправедливостью. «Воин не позорит богов!» Даже эти простые слова звучали благочестиво. «Воин платит по всем счетам!» Почему этот орк казался цивилизованнее, чем люди? «Воин защищает тех, кто не способен защититься самостоятельно!» И сказав это, Крокта в качестве доказательства поставил на кон свою собственную жизнь. Будучи воином, Боб стыдился самого себя. Это только не был игроком с несколькими жизнями, как они. Если он умрет, это будет для него концом. Тем не менее, он без колебаний встал перед огромной армией, в то время как они, игроки, беспокоились о каких-то незначительных потерях при возможном смертельном исходе. И вот Боб немедленно созвал своих друзей. Они разорвали свитки ускорения и ринулись к полю боя. В конце концов, они успели прибыть вовремя и обнаружили Крокто вместе с двумя другими людьми, сражающимися с бесчисленными врагами. И теперь настало время оставить здесь свой след и для F4. «Слушайте внимательно, рыцари!» Возможно, это было сказано не так сильно, как в случае с Кроктой, но у них были свои убеждения. Боб взмахнул своим блестящим клинком и продолжил. «Мой меч, Экс Гейгер, испытывает боль!» Джозеф, стоявший возле него, тут же пихнул своего товарища в плечо. «Эй!» Он схватил голову Бобу под локоть и прошептал. «Эй, перед тем, как что-то ляпнуть...» «Вспомни, что это будет показано всему миру!» «Да, не делай этого!» «Но ведь это самое главное!» «Давайте просто сражаться!» «Вы что, издеваетесь?» Глядя на них, прокричал Блуна. Мало того, что эти люди решили сунуть свой нос не в своё дело, так еще явно провоцировали их. «Просто знаете, что мы — могущественные люди, которые пришли помочь Крокте!» Ответил Боб, помахивая мечом. «Мы будем защищать свободу из-под этой империи!» Во имя справедливости! Блуна был возмущен до глубины души. Крокта, белый рыцарь, неизвестный некромант, и эта четверка явно были сильными противниками. Но слушать их насмешки было совершенно неприемлемо. Я убью вас! Рыцари! Прикончите их! Закричал Блуна и побежал к F4. Тем временем в его сторону тут же устремились огненные шары, созданные волшебником Джозефом. Под звон клинков битва вспыхнула с новой силой. Демогаргон был рассержен, ему было сложно использовать свою силу, поскольку отсутствовали надлежащие трупы. Кроме того, это физическое тело тоже было весьма ограничено, это было похоже на то, как если бы муравьи ползали по его телу, но встряхнуть он их не мог, поскольку был связан. «Жалкие людишки!» Демогаргон собрал в руках сгусток тьмы и метнул его к рыцарям, их тела были сломаны, как игрушки. «Мочи их, Демогаргон! Когда ты убиваешь рыцарей, то выглядишь крайне мужественно!» «Движение твоего центра тяжести также превосходно! ха Раздался в голове демона голос владельца тела. Пусть это и была самая настоящая неприкрытая лесть, но она была правдой. Демогаргон действительно хорошо разбирался в искусстве ведения боя. И поскольку его контрактор высоко оценил действия демогаргона, демон почувствовал себя куда лучше. «Ха-ха-ха-ха! Ничтожные людишки! Вам не победить меня!» Однако, несмотря на его силу, имперская армия спокойно кружила вокруг Демогаргона. Все они были хорошо обычными солдатами. Демон понял, что командует всем этим парадом тот самый человек, которого можно было увидеть вдалеке. У него были поистине отличные навыки как для человека. Он контролировал солдат, словно свои собственные руки и ноги. Демогаргон пережил множество битв в аду, а потому он хорошо понимал, что происходит. Сражение было практически невозможно выиграть. А если к врагам еще и прибудет подкрепление, и в этот момент вдалеке появилось облако пыли. Это прибыло подкрепление. Демогаргон прекратил ржаться и повернул голову в сторону приближающегося отряда, думая о том, что имперская армия вот-вот пополнится новыми силами. Вскоре облако пыли прибыло к полю боя, и внутри него оказались люди. Их было куда меньше по сравнению с имперской армией, но все еще достаточно много. Они стояли перед имперскими силами, приняв атакующее построение, а затем медленно пошли вперёд. Впереди этого отряда стояло три человека. Один из них указал на Роммеля и его войско, после чего произнес: «Эй, люди из Империи! Какое бы зло вы ни сделали, я знаю, что в душе вы не самые плохие люди!» Мужчина вытащил монету и, бросив ее в их сторону, продолжил. «Настало время для реабилитации!» Это было братство реабилитации. «Реабилитация! Реабилитация! Ура!» Закричали новоприбывшие. Глядя на всё это, демогоргон дико расхохотался. А мне нравятся эти забавные людишки!» Наблюдая за происходящим, Ромбель нахмурился. Ситуация продолжила меняться. Нелегко было остановить даже крок Андрея железного... Но странные люди все продолжали и продолжали появляться. Рамель, ситуация? Все в порядке. Каракт уже устал. В конце концов мы... На этом приток незнакомцев не остановился. Там! Выкрикнул один из членов клана неба и земли. Рамель и Кейнс поспешно повернулись в указанном направлении. По противоположную сторону от братства реабилитации появилась группа людей с красными повязками. Все они держали в руках разносортное оружие и выглядели при этом как бандиты. Да это были те самые красные повязки. Число переменных продолжало расти. Ромель нахмурился, даже несмотря на это, все было в порядке. Несмотря на увеличившуюся трудность, они все равно смогут победить. Теперь помимо одного единственного крокты появились Андре, железный F4, братство реабилитации и красные повязки. Суммарная сила неприятеля порядком подросла, но преимущество все еще было за Империей. За исключением Крокта, Андрея Железного, остальные были не такими сильными, да и имперских войск было все еще слишком много. Обычные игроки не могли тягаться с хорошо подготовленным войском. Однако плохие новости продолжали слетаться, словно вороньё. Рамель, к нам приближаются игроки из фан-клуба «Хвала Орко!» — доложил подбежавший к нему игрок. «Вот собаки!» «Чёрт бы их побрал!» — разразился ругани Роммель. Это был не клан и даже не надлежащая созданная организация, а просто фан-клуб. Казалось, люди решили попросту наплевать на величие клана неба и земли. Созданное Роммелем построение начало ломаться. Странные незнакомцы окружили рыцари, которые блокировали Крокто. «Роммель, если мы...» «Нет, у нас все еще есть преимущество. Рыцари все еще сильны. Мы можем позаботиться о них всех сразу!» Ответил Роммель, глядя на поле боя с помощью силы маэстро войны. В этот момент земля начала дрожать. Взгляды как имперской армии, так и группы Крокты сосредоточились на той стороне, откуда доносились звуки, и кто же должен был появиться на этот раз. По направлению к ним неслось что-то черное. расстояние сокращалось.